явно насторожили выживших, но я не стал тянуть резину. «Не говорите никому, как был побежден хозяин болот. Я не должен был применять это оружие, так как им не владею. Я только посланник, который его несет истинному владетелю. Конечно, я мог придумать куда более изощренную ложь, но сейчас моя голова занята другим, вот и говорю полуправду». «Если вы действительно благодарны мне за свое спасение, то лучшая награда — это ваше молчание. Потому как, если станет известно, что я применил этот меч, меня ждут большие неприятности». Мои слова встречены неловким молчанием, так как подобные просьбы от меня явно никто не ждал. Пальцы Барда соскользнули вниз, из-за чего лютня издала жалостливый перелив. «Господин Рейвен! Округлив глаза, мир отлик в один прыжок оказался передо мной и театрально заломил руки. «Это что получается? Я не могу теперь написать песню о вашем подвиге!» Сделав шаг вперед, я навис над Бардом, смотря тому прямо в глаза и заговорил. «Почему не можешь? Кто тебе запрещает? Ты свободный человек, и прислушиваться к чужой просьбе или наплевать на нее — это только твой выбор». Качнувшись на пятках, я обвел взглядом всех остальных. Конечно, я мог бы вас всех сейчас убить, чтобы скрыть применение меча. Во время моей нарочитой паузы над тропой повисла гробовая тишина. Видимо, каждый из выживших явственно представил мои слова во всех красках. И каждый понял, что остановить меня им не под силу, даже всей толпой, если бы я и правда захотел всех тут убить. Но! На моем лице появляется открытая улыбка. Зачем тогда я вас спасал? Поэтому вы вольны делать что вам угодно. Хотите, прислушайтесь к моей просьбе. Хотите, плюньте на нее и растрезвоньте о том, что видели на каждом углу. Только... Только когда будете рассказывать свои истории, помните, что каждое ваше слово может нанести вред тому, кто вас спас. Мой взгляд потяжелел. Я не жрец Антареса и не проповедник, но я верю, что в каждом человеке есть свет. «Услышь меня, сейчас земляне, они бы точно поморщились от текущего из моих уст пафоса. Но местные стояли и слушали, открыв рты. Даже Барт и тот словно забыл, как дышать. Но также я верю, что каждый человек волен в своем выборе. Так что поступайте, как пожелаете. «Вы слышали мою просьбу, но только вам решать, принять ее или нет». Мой взгляд снова сфокусировался на Барде. «Если ты, мир и тлик, посчитаешь, что рвущаяся из твоей души песнь требует быть услышанной, то можешь ее сочинить. Но...» — мой палец упирается в грудь певца. «Когда будешь ее петь, помни, что каждая строфа твоей песни наносит вред тому, кто тебя спас». Договорив, я развернулся на месте, закинул рюкзак за спину, поднял сумки и сверток с безмерной гордыней, после чего обернулся и завершил свою речь. «Прощайте, а меня ждет дорога Сундбада». В полном молчании я пошел по тропе и, только проходя мимо охотника, кинул ему сверток с гостинцами. «Привет тебе, тетушки!» «Господин Рейвен, — закричал вслед Барт, видимо, собираясь навязаться мне во временные попутчики. Но так как мне подобный спутник был не нужен, я на предельном для своих возможностей ускорении стартовал с места. Не то чтобы меня реально волновало, что о произошедшем на лесной тропе кому-то расскажут крестьяне. Это только в цифровую эру или в больших городах слухи распространяются подобно пожару. В этих же довольно пасторальных местах обычная сказка может дойти до соседних деревень, в большинстве случаев не раньше, чем через месяц. Да и то, когда дойдет до чужих ушей, большинство историй обрастет настолько неправдоподобными деталями и преувеличениями, как это обычно бывает, что поверят в них разве что малые дети. Но вот Барт — совсем другое дело». Он, судя по всему, путешествует по Айну, возможно, ищет вдохновение или сюжеты для своих песен. Если этот певец талантлив и способен сочинить прилипчивую мелодию и наложить на нее стихи, посвященные прошедшему сражению, то услышать ее могут очень много людей. С одной стороны, большой проблемы в этом нет, но звезды могут сойтись так, что все же определенные неприятности мне это доставить может. Безмерная гордыня относится к потерянным артефактам, о которых большинство людей не то что не помнят, но даже и никогда не знали. Но уверен, в цехе артефакторов хранится подробное описание этого меча. А зная, насколько этот цех повернут на том, чтобы прибирать в свои загребущие руки все уникальное, это может обернуться определенными проблемами. Все же я не владею гордыней, а следовательно, этот меч у меня можно отобрать. Скорее всего, я дую на воду, и даже если Миротлик сочинит песню о сражении против хозяина болот, это никак мне не повредит, даже повысит репутацию, если песня станет популярной и разойдется по всему Айну. Что же касается цеха артефакторов, то с ними почти всегда можно договориться полюбовно. Не думаю, что моя речь заставит людей держать рот на замке. Да, на какое-то время воззвание к совести сработает, до первой пьянки или иного возлияния. Моя вера в людей все же не так велика, чтобы надеяться на иной исход. Но, возможно, из-за этих слов те, кто будут рассказывать эту историю, тактично опустят мое имя и подробное описание, заменив его, например, на путник, следующий дорогой Сундбада, или на какое-то иное. Куда больше гипотетических неприятностей от того, что цеху артефакторов станет известно о безмерной гордыне, Меня нервировало другое. А именно, мой странный во всех смыслах поступок, а точнее решение остаться и принять бой, спасая людей ценой своей жизни. Да, я далеко не тот, кем стал в прошлом цикле, но даже для меня нынешнего подобное самопожертвование совсем не характерно. И это еще очень мягкая формулировка. Неужели в этом цикле весы качнулись в иную сторону — и я уверенно превращаюсь в альтруиста. Прислушался к себе, к своим мыслям и чувствам и пришел к выводу, что до этого еще очень далеко. Я по-прежнему готов шагать по головам, если это послужит делу спасения мира. Но почему же тогда в моменте я принял такое, во многом странное и несвойственное мне решение? Этот вопрос меня и правда очень сильно напрягал, так как то, что я выжил сегодня — можно назвать чудесной чередой случайностей, а не последствия моих действий. Если бы у того крупного дейкана не осталось одной целой ветви, которую он выбил футляр с безмерной гордыни из моих рук, я бы взял меч и провел слияние, в итоге убив как хозяина болот, так и себя. Да, крестьяне, охотник и барт в результате бы спаслись, но разве это имеет какое-то значение в свете предстоящего вторжения?» Пробежав более получаса на той скорости, на которой Бард, будучи бронзовым, не смог бы меня нагнать, я резко сбавил темп, перейдя на уже привычный ритм движения. Вместо того, чтобы суетливо думать и выдвигать различные версии, почему я повел себя так непривычно для себя самого, начал вспоминать все детали боя. С самого начала и до того момента, как из моих рук выбили футляр с безмерной гордыней. Подобный подход к анализу ситуации довольно быстро оправдал себя. Не прошло и часа, как я уже понял, почему я сделал то, что сделал. По сути, в моменте у меня и не было никакого выбора. В свете сложившихся обстоятельств, а точнее принятых мною ранее в бою решений и действий, я просто не мог сбежать с поля боя. И у этого есть две весомых причины. Первое, Я находился в танце, то есть в боевой медитации, чем-то пусть отдаленно, но все же напоминающее состояние берсеркера. При применении этого навыка ты отдаешься бою целиком и полностью. В этом главная сила данного умения. Но у всего есть обратная сторона. Есть она и здесь. Покинуть бой, просто сбежав, при активном танце совсем непросто, потому как ты банально не хочешь избегать сражения». «Даже одного этого могло хватить, чтобы заставить меня остаться на тропе. Но я многократно усугубил влияние танцы тем, что всю вторую половину боя напитывал копье светом. То есть непрерывно обращался к сродству и пропускал через себя свет. И бросить других людей погибать, когда через тебя проходит свет, это надо быть совсем безразличной скотиной, у которой в душе нет ни грана сочувствия к кому-либо». Этот разбор полетов, с одной стороны, принес некоторое облегчение, пояснив произошедшее. Но с другой, эти мысли ясно намекали, что пока я не освою в полной мере танец, то есть не выйду на заполненные пять звезд талантов копья, мне следует как можно реже обращаться к этому умению. Да и со светом, как и с тенью, тоже следует быть поосторожнее и не находиться долгое время под действием одной из этих сил». Желательно вообще чередовать их применение. Возможно, это чередование поможет избежать постоянного влияния какого-либо сродства на мою душу. Очень надеюсь, что это поможет, потому как в моем положении просто необходимо соблюдать баланс. Будет одинаково плохо, если я превращусь в полного эгоиста, проповедующего серую мораль, следуя путем сегуны Спасибо, это проходили в прошлом цикле. Но и обращение меня в альтруиста ничуть не лучше. Сегодняшний случай наглядно показал, что тогда мои шансы банально дожить до вторжения будут стремиться к абсолютному нулю. Чередование обращения к разным силам, конечно, может помочь, но это не более чем заплатка. Мне же надо стремиться к внутреннему балансу, только он способен устранить саму возможность подобных перепадов. Только вот этого внутреннего баланса не так просто достигнуть. Многие люди тратят на его поиски целую жизнь, проводя годы в медитациях самопознания. Подобный путь из-за недостатка времени для меня неприемлем. Но есть и другой вариант — заменить духовный баланс контролем разума. И вот эта дорога, особенно с учетом того, что в мире Айна есть ментальная магия, может стать для меня реальным выходом. А это значит, что мой выбор — вложить бонус от достижения движения вопреки в развитие ментала — оказался очень дальновидным, и мне стоит еще больше внимания уделить именно тренировкам этого раздела магии. Такие размышления придали мне дополнительной мотивации, потому как, если я что-то и ненавижу, так это когда мой личный выбор подменяют навязанными обстоятельствами. Это, кстати, и послужило первым кирпичиком ненависти к квестерам, которые своими заданиями меня этой свободы выбора во многом лишали. Да, то и ненависти пришлось пройти долгий путь роста, но без этой основы, того взрыва мстительности, что произошел со мной в прошлом цикле, могло и не случиться. Помимо немного лучшего понимания себя, сражение на лесной тропе принесло и целую охапку достижений. Большинство из них были незначительными для моего нынешнего ранга. Все же победа над мелкими дайканами, которых можно было приравнять к бронзе, — невеликое свершение для воина-булата. Но вот то, что я убил двух крупных монстров, зачлось мне, что называется, по полной. За каждого из них я получил столько энергии роста ядра, как если бы зачистил булатный данж в полной группе. Конечно, в моем положении это было не так и много, но все равно очень хорошо, и, возможно, сэкономит мне несколько дней до повышения. А вот за убийство хозяина болот я не получил ничего. То есть совсем. Что, впрочем, было по-своему справедливо, так как всю работу сделал артефактный меч, а я только стоял и смотрел на это со стороны. Обидно, конечно, что такой бонус прошел мимо, но как ни крути, иначе и быть не могло. Кстати, то, что сделал Гордыня, не подпадает ли под нарушение нашего с ним договора? того пункта, в котором мечу запрещалось являть миру свою истинную мощь. Но, немного подумав, пришел к выводу, что нет, не нарушает, потому как безмерная гордыня, если и раскрылся, то не более чем на одну десятую своего потенциала, что никак нельзя назвать проявлением истинной мощи этого оружия. Да и ругаться с безмерной гордыней по этому поводу не стоило. Все же это именно он спас мне жизнь. Правда, и благодарить меч за это тоже не следовало. Он так поступил не потому, что хотел кого-то спасти и сделать доброе дело. Гордыня ввязался в бой по причине того, что соскучился по сражениям. То есть меч, убивая хозяина болот, делал это не ради блага кого-то, а исключительно ради удовлетворения своей жажды битвы. И благодарить его за это не стоит. Хотя... Сказать ему спасибо за спасение жизни, возможно, и было бы правильным поступком. Но я не стал этого делать, потому как обойдется и без моего спасибо. Общение, даже одностороннее с этим клинком, меня выматывало и портило настроение, каждый раз напоминая, кем я был в прошлом цикле. И это мне не сказать, чтобы нравилось». Глава 11 В этот раз я бежал почти целый световой день, старательно минуя людские поселения. Примерное направление движения известно, общаться с местным населением нужды нет, к тому же наметившийся определенный прогресс в поддержании сразу трех хаур одновременно хотелось закрепить. Только за пару часов до заката, заметив удивительно прямой ствол дикой рябины, толщиной в мою руку и высотой более пяти метров, остановился и срубил это деревце. После чего аккуратно, кинжалом, расщепил тонкий ствол вдоль, вырезал сердцевину и обрезал в нужный мне размер. Затем проложил получившийся желоб той тканью, что служила в моей походной аптечке заменой бинтов, и, развернув рубахи, примерил, подходит ли этот новый чехол для безмерной гордыни. Когда касался артефактного меча пальцами, чувствовал, что клинок хочет поговорить, но я проигнорировал его молчаливые вздохи. Болтать с удушевленным, разумным оружием, тем более имеющий такой гадкий характер, у меня не было ни малейшего желания. Так что, пройдясь еще несколько раз кинжалом по остаткам сердцевины, добился того, что гордыня лежал в созданном мной пазу, проложенном тонкой тканью, как в литой. Убедившись в этом, состругал с внешней стороны все лишнее, придав ствольку более-менее плоскую форму. Затем вырезал углубление под веревки и тем самым получил пусть и временный, но достаточно надежный и вполне рабочий футляр для хранения и переноски артефактного меча. Когда закончил с этой работой, солнце еще только начало клониться к закату. Подняв голову вверх, оглядел небо и пришел к выводу, то ночь сегодня обещает быть достаточно светлой, так что не стал останавливаться на ночлег. Собрал вещи, закинул новый самодельный футляр за спину и неторопливый трусцой двинулся вслед за уходящим солнцем. Я потихоньку бежал по редкому лесу, больше сосредоточенный на своих тренировках, чем на дороге. Солнце уже зашло за горизонт, но свет Сегуна был вполне достаточным, чтобы не спотыкаться о коряге или пни. К тому же деревья впереди не стояли стеной, как это было в Лихолесе, и путь можно было без труда разглядеть без малого на сотню метров вперед. Поэтому большой костер, разведенный кем-то на просторной лесной поляне, на бережку небольшого ручейка, я заметил задолго до того, как разглядел людские силуэты. Сбросив скорость, перешел на шаг, размышляя, обогнуть мне чужую стоянку или все же выйти к ней и уточнить дорогу тихо и незаметно активировав плащ теней подкрался поближе скрываясь в ночной полутьме несмотря на позднее время четверка людей не готовилась к сну или отдыху вместо этого они тренировались разбившись на пары все они были примерно одного возраста на вид около 20 лет и стояли на одной ступени спирали возвышения на бронзе несколько минут наблюдения подтвердили мою догадку Эта четверка путников явно была землянами. Три парня и одна девушка. Двое мужчин были вооружены прямыми полуторными мечами. Еще один отрабатывал владение длинным, почти в его рост посохом, а единственная девушка в их компании довольно сносно обращалась с копьем. Под покровом теней я приблизился к стоянке почти в упор, на расстоянии не больше трех десятков шагов, и снова затаился, пытаясь разглядеть их лица в отблесках пламени костра. Точно, земляне. Трое из них мне были совсем незнакомы, а вот одного из мечников я узнал по прошлому циклу. Тогда он вроде ничем не отметился, но точно дожил до начала вторжения и вроде как погиб в одной из многочисленных битв с демонами, но тут я наверняка сказать уже не мог. Их тренировка вызвала у меня невольную улыбку. Один из землян в своем прошлом явно занимался спортивным фехтованием и сейчас пытался перенести старые навыки на владение полуторным мечом. Надо сказать, получалось у него это далеко не лучшим образом. Все эти глубокие выпады с быстрым длинным шагом вперед почти не работают против людей в броне и даже опасны в применении против многих видов монстров. Тем не менее, этот молодой человек старался и делился своими знаниями с остальными членами группы. Недолгое наблюдение за их занятиями показало, что, несмотря на невысокий ранг, эта группа землян двигалась в развитии в верном направлении. К примеру, у их мага арсенал умений и заклинаний был даже выше, чем у меня на Булате. Правда, это было скорее жирным минусом мне, а не их плюсом, но все равно чётко показывало, что эти люди стараются и не собираются останавливать свой прогресс. Когда четверка землян вновь сошлась в тренировочных спаррингах, я дождался, пока они увлекутся процессом, отменил плащ теней и, выпрямившись во весь рост, не скрывая более своего присутствия, вышел на лесную поляну. М «Да, а вот с внимательностью и безопасностью у этой группы все совсем нехорошо», я подошел почти к самому костру и стоял у него почти минуту, а меня никто из землян так и не заметил. Все они были слишком увлечены тренировочными поединками и не интересовались ничем другим. Пока я смотрел за их занятиями, решая, как привлечь к себе внимание, не испугав при этом увлеченных тренировкой людей, у меня в голове созрел немного провокационный план. «Кто вас сучил подобному дерьму?» Просил я громко, при этом стоя в расслабленной позе, облокотившись на копье. «Назовите мне имя вашего учителя, и я плюну ему в лицо!» Свои слова я подтвердил презрительной улыбкой и плевком рядом с костром. Моя реплика прозвучала для четверки землян, подобно грому с ясного неба. Они тут же остановились и, не сговариваясь, синхронно повернулись ко мне. «А вот этого не надо!» Кивнул я девушке, которая перехватила копье так, чтобы наконечник смотрел мне в грудь. «Или это и правда угроза?» «Нет», — тут же затрясла головой девушка, верно оценив цвет цеховой перевязи, отливающей булатом у меня на груди. «Извините». Копье в ее руках сменило положение, и наконечник уперся в землю, что вызвало у меня непроизвольный зубовный скрежет. «Ну кто так с оружием-то обращается?» «Кто такие и что здесь делаете?» Скинув свои сумки, я тяжелым взглядом обвел замерших, словно суслики землян. «На по какому, собственно, праву вы что-то у нас спра...» Незнакомый мне мечник тут же словно взорвался, покраснев от злости. Его прервал маг, болезненно ткнув посохом, пониже спины и заставив заткнуться. Когда стоящие на более высокой ступени спирали спрашивает, младшие отвечают. Спокойным, но жестким голосом произнес я. «Кто вы такие? Носите знаки цеха проходчиков, но не знаете основ и вежества?» «Извините нас. Первым в ситуации сориентировался маг и, шикнув на своих спутников, сделал шаг вперед, склонившись в неглубоком, но почтительном поклоне. Мы не местные и плохо знаем обычаи этих мест. Чужая магия занесла нас в эти края совсем недавно». «Так вы из этих, что ли?» Я сделал вид, что задумался, вспоминая слово, и после небольшой паузы, щелкнув пальцами, продолжил. Из ссор туда?» «Ссор туда?» — встрепенулся тот, кто, видимо, на земле занимался фехтованием. «Не назвал бы нас счастливчиками». «Что?» — непроизвольно вырвалось у меня. «На родном мне языке это слово означает «счастливчик», и нам оно, мне кажется, не очень подходит». «Вот это да! Значит, это слово не из загадочного языка Квестеров, а из одного из земных языков. Интересно. К тому же его значение... Любопытно. Надо будет над этим подумать, но позже. Вы же из народа, который неведомая магия перенесла на континент и разбросала по его просторам?» — задал я наводящий вопрос. «Все верно», — за всех землян отвесил маг. Но мы не уверены, что те Сортуда, о которых вы говорите, имеют к нам отношение. Но он осторожен, и это хороший знак. Интересно даже, сколько мне удастся вводить их за нос, выдавая себя за местного. Встречал я несколько представителей Сортуда, — усмехнулся я. И могу сказать, что судьба им явно благоволит. Развиваются быстро, а некоторые, как, например, «Блистательная Ариэн», Очень многое сделала для свободного города Катья. Настолько много, что ей позволили создать признанную гильдию, а местный король даровал ей благородный статус. Мой голос стал тише. Поговаривают, что она всего за два месяца повысилась с меди до стали. Невероятное достижение, достойное героев древних легенд. Мои слова явно заинтересовали землян, хотя они и пытаются сделать вид, что это не так». «Значит, вы не из сорта, да?» «Мы не уверены», — за всех отвечает девушка. «Просто слышим это название впервые». Копейщица, как мне показалось первая, верно определила то, что я не представляю угрозы и нападать прямо вот сейчас точно не собираюсь. Поэтому она немного расслабилась и рассматривала меня без особого страха, с нескрываемым любопытством. Отведя копье в сторону, девушка сделала что-то отдаленно похожее на реверанс и представилась. «Изабель Боудика из цехопроходчиков. проходчиков». А ей идет выбранное имя. У девушки точно есть примесь испанской крови. Смуглая кожа, гибкая фигура, темные до черноты волосы и карие глаза. Ее можно было бы назвать красивой, только широкие, словно у пловчихи плечи, немного принижали ее женственность. Да и вторая часть псевдонима — это явная отсылка к королеве воительницы кельтов, которая, если мне не изменяет память, также предпочитала копье. После того, как девушка представилась, она перевела взгляд на своих спутников и мимикой показала, что остальным тоже стоит вспомнить вежливость и этикет. «Арман Атвиль — проходчик», — представился фехтовальщик. «Клебер Мурилу — проходчик», — с легким поклоном произнес второй мечник. Гетагион, проходчик, склонив посох, последним назвал свое имя маг. Если помечникам я не был уверен, назвали они свои настоящие имена или придуманные, то заклинатель явно выбрал псевдоним вполне осознанно. Было в сочетании Гетагион мне что-то смутно знакомое, но именно смутно, расплывчатое, без конкретики. Может, в кино, каком слышал или в книге, какой читал, уже не припомню. Рейвен из Сайтала. Если первая часть моего представления вызвала переглядывание между землянами, то название незнакомого города их все же успокоило. Шериф цехопроходчиков». И в доказательство своих слов ногтем указательного пальца постучал по цеховому знаку на груди. «Шериф?» Глаза Армана в удивлении расширились, но я не заметил в его взгляде страха. «Мы ничего не нарушали». «А я и не по вашу душу», — отмахиваясь от его слов. «Просто шел дорогой Сундбада и прошел бы мимо, если бы не ваша тренировка, которая привлекла мое внимание». В доказательство того, что у меня нет агрессивных намерений, я сел на бревно у костра и, покопавшись в одной из сумок, достал краюху хлеба и, разломив ее на части, предложил землянам разделить еду. Причем сел у костра таким образом, чтобы левая часть моей груди оставалась в тени, и стоящие напротив не могли прочитать изображенные на накидке девиз. Потому как, сделая это, то быстро бы догадались, что я не местный, а один из землян. В принципе, у меня не было особых причин водить их за нос, выдавая себя за жителя Айна. Мне было просто интересно, получится или нет. Пока получалось. Благодаря памяти будущего даже многие местные принимали меня за одного из своих и не признавали во мне чужака. «А что не так с нашими тренировками?» Спешно проглотив предложенный хлеб, поинтересовался Арман Атвиль, и в его голосе явно проступало что-то похожее на раздражение. «То, что вы не тратите время зря, несомненно, хорошо», — сказал я с улыбкой. «Особенно меня порадовал ваш маг. кивая Геда Агиона. Многие заклинатели считают, что их основное оружие — магия, и забывают о своих посохах. Тяжело и немного наигранно вздыхаю». По моему опыту, такие заклинатели долго не живут. Но вот те навыки меча, которые вы отрабатывали, мне показались сомнительными. Протянул я, не сводя внимательного взгляда с фехтовальщика. Они и не сомнительные, — с пылом возразил мне Арман. — Просто эта школа меча малоизвестна в этой части Айна, а так она очень эффективна. — Правда? — с легким любопытством спросил я, вставая. — Продемонстрируешь? Поднявшись на ноги, я отложил свое копье и требовательно протянул руку в сторону Клебера. «Можно твой меч? На время». Второй мечник переглянулся со своими спутниками и, увидев их согласные кивки, протянул мне оружие. Взвесив меч в руке, оценил его баланс, сделал пару пробных взмахов и отошел от костра на свободное место. «Я не уверен», — в сомнении протянул арман, я могу нечаянно нанести вам рану. Не стоит переживать по этому поводу, отмахиваюсь я. Можешь сражаться в полную силу. Причинить вред Булату, находясь на бронзе, ты не сможешь, даже будь у тебя такое желание. Я же со своей стороны обещаю, что постараюсь не ранить тебя. А даже если подобное случится, то мой запас зелий позволит залечить любую случайную рану. На лице Армана заметно легкое сомнение, но также я вижу, что ему безмерно любопытно скрестить мечи в тренировочном поединке с кем-то из местных. И в итоге это любопытство оказывается сильнее, чем опасение получить ранение. Коротко кивнув, он встал напротив меня в пяти шагах. «Что же, покажи, на что способна твоя школа боя?» Пожав плечами, я опустил меч острием к земле. Не став ничего отвечать, Арман коротко кивнул и, выставив меч, словно рапиру, нацеленную мне в центр груди, начал движение. Я не ошибся, он точно занимался фехтованием на земле. Это движение ног не спутать ни с каким другим. Разворот ступней буквы «Т», короткие приставные шаги. Приглашающим жестом предложил ему атаковать первым. Как и думал, землянин начал атаку осторожно выдерживая максимально возможную дистанцию. Первые выпады он делал с явной опаской, но я ушел от них, даже не поднимая клинок, просто качая корпус. При этом я специально старался действовать на скорости доступной бронзе, не прибегая даже к аурам. Целую минуту Арман прощупывал мою оборону, надеясь достать меня кончиком меча, а когда это не получилось, провел обманный финт и попытался нанести короткий, но при этом резкий и стремительный укол в кисть. Надо признать, многих из местных он такой атакой, может быть, и подловил бы, но я просто повернул руку и принял его выпад на гарду. «Долго», — процедил я. «Пока ты столько возишься с одним монстром, другие давно обойдут тебя с тыла или с боков». Ну, прямо сжав губы, Арман пропустил мои слова мимо ушей, что было, разумеется, правильным решением, и провел серию атак в разных плоскостях. Но так как он по-прежнему держал большую дистанцию, ни один из его выпадов не достиг цели. Я просто сделал шаг назад. «Кружева, кружева, кружева. Выглядит, конечно, красиво, но есть ли в них толк?» — продолжил я комментировать ход тренировочного поединка. «Пока мне непонятно». В ответ фехтовальщик снова перешел в нападение, в этот раз куда более агрессивное и настойчивое. Вынудив меня отступить на пару шагов, Он, как ему показалось, внезапно и неожиданно распластался в глубоком выпаде, резко шагнув вперед на длинный шаг и вытянув руку на всю длину. Так как именно этого я и ждал, то вместо того, чтобы, как и ранее, разорвать дистанцию, наоборот, шагнул вперед. Мой меч плоскостью клинка весомо ударил по лезвию землянина сверху вниз. Все же полуторный меч — это не шпага, у него другой баланс и весит почти в два раза больше, нежели спортивная шпага. Так что мое силовое парирование привело к закономерному итогу. Острие меча Армана буквально зарылось в землю. Зарылось немного, всего на пару сантиметров, но мне этого хватило. Продолжая движение по инерции, мой клинок, словно пущенный умелой рукой блинчик, отскочив от чужого меча, Перевернулся в воздухе и уже другой стороной все так же плашмя ударил по ладони Армана. Мой удар не сильный, но вполне ощутимый и болезненный. Тем не менее, землянин не выпускает свой клинок из рук, но все равно не успевает. Мой меч делает короткое движение вверх и замирает у открытого и беззащитного горла землянина. Боковым зрением вижу, как побледнела и замерла в испуге Изабель. Но я не собираюсь причинять вред, и, зафиксировав на секунду оружие, прижатым к горлу Армана, опускаю клинок вниз. «Любопытная техника», — комментирую я, — «но пока плохо понимаю, против каких монстров ее можно применять. Когда Арман поднимается во весь рост, я неожиданно атакую, причем бью не лезвием, а гардой, выбивая меч из рук землянина. Тем более меч — это не только острие или лезвие». Говоря это, я не останавливаю движение, и моя локоть замирает у виска Армана. Да и сам человек тоже оружие. Резкая подсечка, и землянин валится с ног, словно срубленное дерево. Завершив это представление, помогаю парню подняться на ноги и, перехватив меч за лезвие, протягиваю рукоять вперед, возвращая хозяину. Тем не менее, что-то в вашей школе меча определенно есть. Сделав вид, что задумался, я почесал подбородок. Против многих слизней, возможно, даже будет полезным и, возможно, против людей. Эти атаки по рукам были довольно необычны и непривычны, немного подбадриваю поднимающегося на ноги армана. Беру назад свои слова о вашем никчемном учителе. Впервые вижу подобную технику, а чтобы создать что-то новое под этим небом, надо быть настоящим мастером. Я не мастер. Поднимаясь на ноги, Арман отряхивается от налипшей на его одежды травы. Всего лишь нерадивый ученик, который занимался совсем недолго и не думал, что эти навыки когда-то пригодятся в жизни. Вот и тренировался спустя рукава. «Уже одно понимание своих ошибок многого стоит», — киваю я. «Правда, если за этим признанием не следует действие, то оно бессмысленно». «Но можно мне?» Пока Арман размышляет над моими словами, вперед выходит Изабель, немного нервно сжимающая копье. Почему нет? Открыто улыбаюсь, я и, вернувшись к костру, поднимаю разящий шерсть. Меня всегда радуют те проходчики, кто не тратит время зря и предпочитает тренировки пьянки и веселью. Первое, что бросается в глаза, это как девушка держит копье. Под каким углом она его направляет в мою сторону. Делает она это достаточно правильно. То ли за это время успела найти учителя и позаниматься, то ли интуитивно понимает, что нужно делать. В отличие от поединка с фехтовальщиком, в этот раз я начинаю атаку первым. Действую нарочито медленно, тягуче, прощупывая оборону Изабель и оценивая ее уровень. Первые мои выпады, а точнее реакция девушки на них, показывают, что она все же самоучка руки у нее работают относительно правильно, но вот движение ног никуда не годится. За первую минуту нашего неспешного тренировочного боя я без труда несколько раз мог бы достать ее ладони, но специально не делал этого, атакуя только в корпус. А когда девушка привыкла к этому направлению атак, резко сократил дистанцию и, крутанув разящий шелест, подсек ей колени, заставив Изабель кубарем покатиться по траве. Дал ей время подняться, и как только она встала в стойку, снова сбил с ног тем же приемом, но проведенным с другой стороны. В третий раз она на эту уловку уже не купилась, за что заслужила мой поощрительный кивок. Чем дольше с ней сражаюсь, тем отчетливее замечаю, что она все ловит буквально на лету. Прошли всего минуты две или три, а ее хват копья немного сменился, и она более уверенно держит правильную дистанцию». «Определенно, у нее четыре звезды таланта в копье. Ничем иным я ее обучаемость и интуитивно верные реакции объяснить не могу. С Изабель я вожусь намного дольше, чем с Арманом. Не столько спрингую с ней, сколько демонстрирую те или иные приемы, переходы и движения. Позволяю ей самой атаковать и показываю, как уходить от прямолинейных атак. Заканчиваю я эту тренировку тем, что провожу серию выпадов по ее коленям, раз за разом заставляя девушку отступать и три раза уронив ее на землю. «Неплохо», — подвожу итог. «Чувствуется, что есть задатки, но вот с движением ног совсем беда. Они никуда не годятся. Я бы посоветовал начинать разминку с упражнения четырех стихий или со сторон света». «Извините, но я не знаю этого упражнения», — потупилась девушка. «Плохо», — покачал я головой сокрушенно. «Это базовые упражнения, которые желательно освоить как можно раньше. Я покажу начальные движения. Кстати, они будут полезны и для мечников, и для магов». Не став откладывать это дело, я вышел на центр поляны и прокрутил начало ката четырех стихий несколько раз. Сперва это сделал на обычной скорости, второй раз намного медленнее, а в третий еще замедлился, при этом поясняя каждое движение». От правильного разворота ступней и длины шагов до сопутствующей медитации. Разумеется, с первого раза земляне повторить мои движения верно не смогли. Объяснив им их ошибки, подозвал к себе мага, и пока остальные осваивали базовые движения, показал ему самые простые блоки и удары посохом. «Посох — это тоже копье», — пояснял я, демонстрируя тот или иной прием. «Да, у него нет наконечника, но в руках мага копейный наконечник можно заменить ударом заклинания», — в доказательство своих слов провел серию, завершая каждый удар по воздуху вспышкой разряда. «Надо отдать должное этому Геду Агиону». За неполных два месяца нахождения на Айне тот умудрился выучить почти десяток заклинаний и приемов из различных магических школ. Причем даже попытался на их основе создать удобную для себя систему боя. Особенно меня заинтересовало, что в его арсенале присутствовало такое заклятие, как «раскол», который я как раз хотел изучить в ближайшее время. Что же касается магии молнии, то Агион оказался к ней мало предрасположен, и так нужной мне прямой молнии не знал. По прошествии получаса, убедившись в том, что первую четверть движений ката всех стихий земляне выполняют более-менее правильно, предложил сделать перерыв и перекусить. Когда мы расположились у костра, рассевшись на поваленные сухие бревна вокруг огня, подумал, что моя шутка с выдаванием себя за местного уже заходит в тупик. И если я хочу подтолкнуть их развитие еще сильнее, то мне надо раскрыться. Надо было только придумать, как это сделать, чтобы не вызвать у них отрицательной реакции. Земляне поделились со мной горячей перловой кашей с мясом. Я же от себя к нашему позднему ужину добавил сыра, свежего хлеба и дюжину вареных яиц. Дождавшись, когда все увлекутся едой и немного расслабятся, сел прямо и убрал с левой части груди теневое затемнение, закрывающее, а точнее делавшее неразборчивым в ночной полутьме надпись с моим девизом. Затем громко хмыкнул, привлекая к себе внимание и, обведя насмешливым взглядом четверку землян, сказал «Как вы еще живы только!» Ответом мне были недоуменные переглядывания, и я продолжил. «При такой невнимательности, как вас еще местные хищники-то на обед не пустили?» «А?» Только и смог на это ответить Клебер, а остальные промолчали, отложив ложки и недоуменно пялись на меня во все глаза. «Я же постоянно был у вас перед глазами, но никто даже не обратил внимания». Сказав это, я похлопал подушечкой указательного пальца по надписи на моей котте. «Конечно, я хитрил». До этого момента прочесть ее, скрытую тенями до размытости, было не так и легко, но эту деталь я, разумеется, опустил. «Пришел, увидел, победил», — вслух прочитала Изабель. Ее глаза расширились, и она даже прикрыла рот ладошкой. э, -э — -э», подвис Арман, быстро моргая. «В этом мире был аналог Юлия Цезаря». Развернувшись к своим спутникам, на ломаном английском спросил Агион, еще больше запутав остальных своим вопросом. Наблюдая за ними, едва не разбил себе лоб, хлопнув по нему открытой ладонью. Кажется, моя шутка зашла слишком далеко, произнес я, покачивая головой, причем сказал это тоже на английском. Я такой же, как вы, тот, кого квестеры называют сортуда. Квестеры? Один из нас. «Но...» — Изабель даже приподнялась и, указывая на меня пальцем, быстро заговорила. «Это невозможно, ведь знак цеха не подделать, а он показывает, что вы Булат!» «И что же в этом невозможного?» — наклонив голову с легкой улыбкой, спросил я. «Мы не сидели на месте, постоянно развивались, чистили подземелья, получали достижения и только приблизились к стальному рангу», — С скороговоркой пояснила свою мысль девушка чтобы кто-то смог обогнать нас на целых две ступени да за столь короткое время? — О, сколько нам открытий чудных! Произнеся эту фразу, я визуализировал символ своего ядра, показывая, что мой цеховой знак — не подделка и не хитрая иллюзия. — Нереально! — шепчет Гетагилн, не сводя взгляда с символа, парящего над моей ладонью. — Но действительно, Булат! «Причем я, скорее всего, не один такой из наших», — подмигиваю землянам. «По крайней мере, когда я стал сталью и потребовал от Квестера выдать мне за это достижение, Квестер заявил, что я далеко не первый из сорта достиг этого ранга спирали. Из этого отказа следует, что есть те, кто развивается еще быстрее меня». «Чувствую себя раздавленным», — тихо произнес Арман и уронил голову на колени. «Мы так старались». «Оказывается, мы банальные неудачники, плетущиеся где-то в хвосте». «Не все так плохо. Пытаюсь подбодрить землян. Вы не первая группа наших, кого я встречаю за время пути. Если вы и правда близки к стали, то ваше развитие как минимум не уступает среднему». «Среднему». «Ещё более обреченно, на выдохе, произносит Арман Атвиль. Его плечи опускаются еще ниже». Мы правда скоро возьмем стальные ранги, говорит Клебер. Нам осталось совсем немного зачистить пару новых подземелий и должно хватить. На их поиски мы отправились прошлым вечером, когда поняли, что каждый последующий поход в один и тот же данж приносит все меньше и меньше достижений. Верный вывод, кивая на его слова. Первый поход в новый данж приносит больше всего. За второй можно собрать еще немного достижений. Но даже планомерная и полная вторая зачистка редко когда принесет и третьи достижений от первого похода. Так что поход больше двух раз в одно и то же подземелье, с учетом времени их отката в неделю, по сути для нас не более чем потеря времени. Не все из землян меня поняли и пришлось пояснить. Мы не можем просто остановиться в развитии и осесть на одном месте, как это делают местные. Потому как местных, в отличие от нас, не подгоняют квестеры. «Квестеры», — словно пробуя это слово на вкус, произносит Изабель. «Это же от английского слова «квест», то есть «задание». Игровой сленг, — подхватил ее мысль Геатагеон. «Кто-то так назвал этих тварей, и мне это наименование показалось подходящим». Пожимаю плечами. «Если вы их называете как-то по-другому...» «Да нет, им подходит. Хотя я их называю обычным матом». Зло усмехается Клебер. То, что третья зачистка одного и того же данжа почти не даст новых достижений, мы поняли только позавчера. Тяжело вздохнул Арман. Потеряли неделю впустую, а ведь это я настоял задержаться и пройти пару уже освоенных нами подземелья еще раз. Ошибки случаются у всех, особенно когда мы так мало знаем о мире, в который нас занесло чужой волей. Развожу руками. «Поэтому, встречая на своем пути землян, я всегда предлагаю им обменяться всем тем, что мы узнали за эти почти два месяца, что находимся на Айне. Немного преувеличиваю я. Предлагаю это и вам». «Мы согласны». После того, как четверо переглянулись за всех, ответил Арман. «Тогда начинайте». И, подняв тарелку с недоеденной кашей, взял ложку в руку. «А я пока доем». Как и думал, ничего для меня нового о мире Айна эта группа землян рассказать не могла. Зато, выслушав их, стало ясно, что они знают, о чем догадываются, а о чем вообще не имеют ни малейшего представления. Одной из основ моей стратегии является подталкивать землян к развитию, чтобы к моменту демонического вторжения мы встретили его более подготовленными, нежели в прошлом цикле. Поэтому, выслушав довольно сбивчивые рассказы этой четверки, я поднял острую палочку и, расчистив землю, начал рисовать. Что же, моя очередь, смотрите. Это Айн, а точнее континент, на который нас занесло. Разумеется, мой рисунок очень приблизительный. Мы сейчас находимся где-то здесь. Палочка в моих руках указала место. Если сравнивать с Евразией, то примерно там, где находилось бы Черное море. Я же начал свой путь вот отсюда. Перемещаю острие палочки далеко вправо. Ого, хмыкает Клебер, верно оценив масштаб и расстояние. Да, примерно там, где у нас был бы Ханой. Но, разумеется, весь этот путь я не прошел на своих двоих. В отличие от землян, которые со своим рассказом управились за полчаса, я говорю намного дольше. Поясняю географию Айна, описываю общие законы и порядки. Рассказываю о данжах и как, кроме их зачисток, получать выгодные достижения. Намекаю на возможные опасности. Поясняю социальную структуру местного общества. При этом, памятуя запрет квестеров, не упоминаю о том, что не смог бы узнать сам именно в этом цикле. На примере своих приключений рассказываю о важности изучать этот новый мир. Божественные жизнеописания тоже не стоит сбрасывать со счетов. Достаю из волос заколку чистого разума. «Вот этот артефакт, оповещающий о применении против тебя ментальной магии, я смог выторговать за сущие гроши, потому как, в отличие от того торговца, который его продавал, я прочел книгу Ишии и догадывался о его настоящей цене». «Так что прочесть святые тексты точно лишним не будет. Заодно и местных поймете куда лучше. Да и на привалах иногда выпадает свободное время». Почему бы не занять его чтением? Тем более, например, те же стихи Ши и истрофы Эллой и правда очень поэтичны. Видя легкое непонимание землян, подробно рассказываю о богах, алтарях, отголосках. О том, что в этом мире на молитву можно получить ответ. А если пойти против божественной воли, то можно и нарваться на проклятие. Говорю я долго, часто поясняю свои слова на примерах. Отвечаю на многочисленные вопросы, землян. При этом я не думаю, что трачу время попусту. Эта группа, как мне показалось, состоит из вполне разумных и адекватных людей, и если я помогу им хотя бы немного, это может принести пользу. Да и предостеречь землян от возможных ошибок и подтолкнуть в правильном направлении, даже без учета какой-то будущей выгоды, показалось мне разумным решением». Глава 12. После того, как я завершил свой обстоятельный рассказ и ответил на общие вопросы, Гетагиан поднял руку и спросил. «Мне не очень понятен местный институт шерифов. Нет, ясно, что это аналог выборных слуг закона Дикого Запада, но вот как быть, если шериф зафиксировал нарушение, а преступник выше его рангом или сильнее?» С региональными блестителями порядка все просто, поясняю я. В таком случае шериф обращается за помощью к властям. В случае же шерифов цеха, похлопывая себя по знаку с символом Ишида, то, столкнувшись с такой ситуацией, я просто размещу соответствующее объявление на доске заказа в ближайшем филиале цеха проходчиков. Причем оплату за выполнение этого заказа возьмет на себя цех, Иногда к помощи наемников и охотников за главами прибегают и региональные шерифы, выплачивая награду из налогов или местных сборов. Подняв палец вверх, добавляю. Так что, если совершите преступление и сбежите, это не значит, что вам все сошло с рук. Бывает так, что возмездие настигает преступников через многие годы. Конечно, подобное случается редко, но иногда все же происходит. К тому же надо учитывать, что доска заказов есть не только в цехе проходчиков. Многие правители и крупные организации переняли эту идею и размещают свои доски заказов. Ответил еще на несколько общих вопросов, которые задавали парни. При этом Изабель в основном молчала, больше слушая. А когда в нашем диалоге возникла пауза, она покачала головой и тихо произнесла. «Все равно не понимаю». «Не понимаешь что?» Поинтересовался я. Спрашивай, я отвечу, потому как считаю, что мы, земляне, по возможности должны обмениваться информацией и помогать друг другу. Не понимаю, как вы уже Булат. Девушка покрутила пальцами. Не складывается у меня. Даже если бы вы постоянно чистили новые данжи, то все равно, по моим подсчетам, были бы на середине пути отстали к Булату, да и ваше умение. Марман занимался фехтованием на земле около года. Парень, о котором она упомянула, согласно кивнул. А вы разделали его, как новичка, без единого шанса. Как уже говорил, достижения можно получить далеко не только за прохождение подземелий. Причем достижения не бросовые и не мусорные, а приносящие много энергии роста ядра. К примеру, я еще на первом же испытании, в разрушенном небоскребе, получил достижение адамантитового ранга. — Какое? — встрепенулся Гетагион. — Адамантитовое? — Да, это выше Мифрила, киваю я. — Но как? — тряхнул головой, словно в недоверии Клебер. — Уничтожил того монстра, который там обитал. Пожимаю плечами, словно говорю о какой-то мелочи. — Невозможно, — протянул Арман, смотря на меня как на героя какого-то кино. — Я его видел, — «Это все равно, что победить матку чужих из одноименного фильма голыми руками!» Спровоцировал монстра на нападение, стоя окна, и успел обвязать себя пожарным шлангом. В момент атаки чудовища выпрыгнул в окно, когда тварь кинулась на меня. В итоге монстр вылетел в окно, и его угробила та рябь, что кружилась снаружи, а я смог по пожарному шлангу забраться обратно. «О!» — прикрыла рот ладошкой Изабель. И поверьте, я не специально, скорее наоборот, сглупил, нашумел и сам себя загнал в угол. Пришлось импровизировать, цокаю языком и добавляю. Как говорится, жить захочешь, не так раскорячишься. Да и вообще, мне часто везло. К примеру, у стелы выбора на втором групповом испытании я интуитивно выбрал магию рун и получил в качестве умения понимание руны Дес, руны Разрушения. Поднявшись с места, я подошел к старому пню и одним прикосновением разнес его в щепки. Очень мощная магия, почти не требующая затрат энергии. Поясняю, возвращаясь к костру. Моя демонстрация спровоцировала новый вал вопросов, в этот раз о магии рун, о которой четверка землян вообще никогда не слышала. Это мне и было нужно. Я с удовольствием рассказал об этом разделе магического искусства. Тем более, пока говорил, Клебер упомянул, что у него есть три звезды в рунах, но до этого разговора он считал этот талант бросовым. Пришлось пояснить, что обучить его, как и кого-то другого, рунам я не могу, что для изучения руны нужно найти живой символ и понять его. Насколько я узнал, магия рун во многом забыта у местных, и только редкие жрецы, в основном поклоняющиеся Ишиду или аэрду, умеют читать божественное письмо. Почему так, не знаю». Свои догадки оставил при себе, так как, во-первых, не знал точно, и верны ли они, а во-вторых, не смог бы объяснить четверке землян, откуда у меня такие познания. Рунами также заинтересовался и Гетагион, у которого было две с половиной звезды в этом таланте. Около четверти часа потратил на более подробные пояснения и демонстрации. «Не сходится». Поморщившись, произнес маг, когда я провел очередную демонстрацию. Сперва вы говорите, что руны после активации подпитывает сам мир, а затем показываете, как становится крепче предмет, с нанесенной руной Ос, если через него пропускать ауру укрепления. Так мир питает руны или человек? Во-первых, действие каждой руны индивидуально. Во-вторых, есть такое понятие, как мультипликативный эффект, Нанесенные на предмет руна Орс, будучи пробужденные, так сказать, в пассивном режиме, будет укреплять его, подпитываясь энергетикой мира. Предмет с нанесенной руной становится примерно на треть прочнее от своего изначального значения. Но если пропустить через усиленный руной предмет ауру укрепления, то два бонуса не просто сложатся между собой, а эффект будет подобен умножению. Моё пусть немного сбивчивое, но все же подробное объяснение удовлетворило мага. Несмотря на мои предупреждения, что Клебер, что Гет попросили нарисовать руны на земле и попытались их понять, разумеется, у них это не получилось, несмотря на то, что я пояснял, что значит та или иная руна, и демонстрировал различные стили их написания. Вы можете знать значение руны, заучив все возможные вариации их написания тяжелым вздохом еще раз поясняю я, смотря за их безрезультатными попытками но знать мало для использования руны ее надо понять. это трудно объяснить словами, но когда это у вас получится в первый раз вы поймете о чем я говорю. Тем не менее несмотря на то что меня услышали, земляне еще какое-то время пытались заучить написанные мной на земле руны увы! Как я и говорил, банальная зубрёжка вариантов написания рун этой упорной парочке ничем не помогла. Увы, живые руны, те, которые можно понять и затем применять самому, довольно редки на Айне. Потерев подбородок, добавляю словно невзначай. Говорят, что на нижних этажах, перевёрнутых башен Пятиградия, живые руны встречаются довольно часто. Но не знаю, правда это или нет так как о перевернутых башнях Пайн уходит множество легенд, и что из них правда, а что сказка, не имеющая ничего общего с реальностью, я не знаю. Идя навстречу к Либеру, который буквально загорелся идеей изучить руны, впечатленный моим показательным применением дС, еще раз изобразил несколько символов на Земле. После чего повернулся к Изабель, которая принялась меня донимать вопросами о том, как так получилось, что я столько всего умею. В отличие от большинства перенесенных квестерами на Ань землян, я, можно сказать, благодаря опыту прошлой жизни, специально прибегаю к столь размытой формулировке, оказался хорошо подготовлен к местным трудностям. Изучал единоборство, интересовался историей, несколько лет занимался реконструкцией и изучением средневекового фехтования, подошедшим до нас оригинальным трактатом. Возможно, именно привычка копаться в древних текстах и сподвигла меня на выбор магии рун в стелле. Посещал занятия таких же энтузиастов. Настолько увлекся темой холодного оружия и боевыми искусствами, что пару лет провел в Китае, в одном из малых монастырей Шаолиня. Заметив скептический взгляд Армана, поясняю. Я был не в том монастыре, в который водят туристов, а там, где реально учат.